Это был гдр ГДРовский роботрон с процессором 1086, похожий на дебильного переростка. Сам большой-большой, а у Мишка маленький-маленький. Но это уже потом, в эпоху пензиумов и ноутбуков, он стал казаться таким. А все годы, когда и видеомагнитофоны-то считались предметом неслыханной роскоши, даже роботрон был потрясением пришельцем из 21 века. Юрий был покорен. Сразу и навсегда. Прошло какое-то время, и на сверстников, собиравшихся по вечерам в подворотнях и на лестничных площадках, он уже смотрел с недоумением, совершенно искренне не понимая, что за удовольствие тусоваться во дворах, беситься на дискотеках пить в загаженных туалетах липкий портвейн, от которого мозги становятся тяжелыми и неповоротливыми. Отравка, колеса, кайф называется. Войти во всемирную паутину и ощутить себя Богом. Вот это кайф. Нет времени, нет расстояния, нет границ. И когда Россию С многолетним, как всегда, запозданием захлестнул океанский вал новых информационных технологий, Юрий Ермаков был давно уже внутри процесса. Чувствовал себя в нем, как молодой сильный дельфин в подвластной ему стихии. А когда и до отца дошло, что век бумажных носителей информации подошел к концу, Юрий натаскал его до уровня среднего юзера поражаясь неспособности отца, неглупого вроде бы человека, понимать самые элементарные вещи. Мальчишеское увлечение предопределило всю его дальнейшую жизнь. Разумелось, что после школы он пойдет в военное училище. Этого требовала семейная традиция. Дед начал войну командиром орудия, закончил командиром артиллерийского полка и вышел в отставку генерал-майором. Отец пошел по его стопам и уже в 40 лет получил лампасы. Юрий ничего не имел против того, чтобы стать генералом, но прекрасно понимал, что перед этим придется полжизни тянуть лямку в гарнизонах или прогибаться перед всеми в московских штабах. Он отказался. Отец настаивал. Юрий уперся. Отец вспылил, но сдержал себя. Холодно бросил, но, как знаешь. Юрий подал документы в Бауманку. Сочинение написал на уверенные два балла и немедленно загремел в войска на Дальний Восток. Отец и пальцем не шевельнул, чтобы перевести сына поближе к Москве, хотя все два года мать устраивала ему истерики с битьем посуды, разрыванием простыней и угрозами выброситься из окна. Такие истерики были для нее делом обычным и раньше. Из-за любовных интрижек отца, то ли действительных, то ли порожденных ее воспаленным ревностью воображением, Юрий не вникал. Отец поначалу пугался, потом привык, перестал реагировать. После дембеля Юрий поступил в Московский институт радиоэлектроники, не подозревая, что этот институт – традиционный поставщик кадров технарей для ФАПСИ и других спецслужб. В институте увлекся криптографией, его дипломная работа была посвящена системам защиты информационных сетей, и меньше всего он думал, что станет военным. Но повернулась иначе. Еще до защиты дипломов в институт зачастили купцы. Компьютерщики шли на расхват. К лучшим студентам начинали присматриваться задолго до выпуска. Юрия заинтересовала приглашение крупного московского банка с филиалами в Европе и США. Отец отсоветовал. Дело твое, конечно, но все это ненадолго. Он оказался прав. Не прошло и полугода, как банк лопнул, а его президент был объявлен в федеральный розыск. Юрия удивило, каким образом отец мог предугадать это так точно, но не спросил, знал, что не получит ответа. О своих делах отец никогда с сыном не говорил и вообще дома не говорил. Юрий даже не знал, в каком главке Минобороны он служит, догадывался, что по материально-техническому снабжению, но точно не знал. Да и не очень этим интересовался. Но предложение от аналитического агентства «Контур», занимавшегося, как было сказано Юрию, политическим прогнозированием, социологией и разными другими проблемами, он не обратил внимания. Но реакция отца была неожиданной. «Они тебя выбрали? На твоем месте я не стал бы долго раздумывать». «Это было что-то новое». Отец не раз говорил, что политика — занятие для проходимцев, дураков и для деда Матвея, который на старости лет задвинулся на политике, не пропускал ни одного митинга, а в перерывах между ними доставал всех домашних страстной патриотической публицистикой, круто приперченной матерщиной».